Глава 7 Виолетта Закончив резню в Этире, мы расправились с предателями еще в нескольких городах в округе, после чего направились в Бастион. Как бы удивительно это ни было, однако, зачищая последний город, я вдруг отметила — что отношусь к казни куда спокойнее, чем в первый раз. Похоже, успела привыкнуть за это время. то так же, как с убийством других раз Когда выпускаешь первую стрелу, руки трясутся. Но чем больше стреляешь, тем хладнокровнее становятся атаки, превращаясь в какой-то механический, и я бы даже сказала, рутинный процесс. Однако меня всё ещё не хватало на то, чтобы активировать Сюко и самолично убивать предателей. Вначале думала что это лишь я такая бесхребетная, но в конце концов поняла, что та же проблема есть у всех членов отряда без исключения. После чистки игроки рассвета всегда становились до жути молчаливыми, их лица зеленели, и было видно, что они готовы стошнить в любой момент. Драконы, не принимавшие участие в казни, тоже мрачнели на глазах, пока Кита и её подруга молились своему богу смерти, чтобы он благополучно переправил души покойных в другой мир. Похоже, после случившегося я была далеко не единственной, кто испытывал отвращение к самой себе. Тем не менее, времени на самобичевание у нас особо не оставалось, так как работы у драконов было хоть отбавляй. Теперь нам с Сенаром и Азриль предстоял путь в другую зону, и нынешний состав отряда был слишком мал для подобной миссии. Именно поэтому Эдвард, как только мы вернулись, приказал нам задержаться в городе и слегка отдохнуть а он тем временем соберёт подходящий отряд и подготовит всё к нашему прибытию. Андрею и Лёхе по плану Эдварда предстояло отправиться в Европейскую зону, не в Архангельскую, а Левхантамансийскую. Радовало лишь то, что на отдых в Бастионе нам выделили два дня, всё лучше, чем ничего. Лиза с Алёной, кстати, занимались энтами, пока Джану и проблем с обучением драконов хватало, так что полететь с кем-нибудь из нас они точно не смогут. Другими словами, отряд возглавить вновь предстояло мне. Более того, в другую зону я отправлюсь лишь компании своих фамильяров. Похоже, головной боли там будет ещё больше. Хотя вроде как Эдвард собирался послать с нами кого-то из высшего состава клана, так что, может, и удастся перекинуть на него большую часть работы. Тем не менее, не сказать, что я особо возмущалась. Наоборот, я сама вызвалась лететь в Архангельскую зону, однако, разумеется, не без личных мотивов. Дело в том, что когда в Бастионе я сверяла координаты, полученные от торговца информацией Давида, и местоположение главного города обозначенной зоны, поняла, что они совпадают. Другими словами, мой брат Игорь сейчас находился в Архангельске, столице того региона. Как только я увидела надежду вытащить его оттуда, так сразу решила не сидеть на месте. Отдохнуть ещё успею, а вот если узнаю, что мой брат погиб так же, как и Маринка, никогда себе этого не прощу». Именно поэтому я решила, что сделаю всё возможное для того, чтобы между нашими зонами были как можно скорее установлены дружеские связи. На утро третьего дня все уже собрались в новую дорогу. Часть драконов, без боевых навыков, в том числе и Кита, остались в городе, пока их заменили другими добровольцами. Кита, конечно, хотел отправиться со мной, однако Дрой выступил категорически против этой идеи, и я его тут полностью поддержала. Как-никак у гражданских драконов, которые привыкли работать в полях и на огородах, нет такой подготовки, чтобы выдержать два дальних путешествия одно за другим. Так что будет намного лучше, если Киту и других заменят те, кто до этого пребывал в Бастионе. Когда мы с Синаром и Азриль перешли на место сбора, сразу отметили, что в этот раз наш отряд куда больше, чем в прошлый. В Архангельскую область летело около 70 драконов и 50 игроков рассвета среди которых 15 было от 150 до 170 уровня. Более того, к удивлению, все члены моего прошлого отряда также были здесь, в том числе и Питер 105 уровня, с которым я на прошлой миссии так часто советовалась. Но хоть какая-то хорошая новость. По правде говоря, другие знакомые лица я в толпе не искала, так как больше никто и не мог здесь быть. Вернее, я так думала, аж до того момента, пока меня не окликнул звонкий весёлый голос. «Давно не виделись, Мета!» Обернувшись, я увидела щуплую фигуру Кирилла, музыканта, с которым познакомилась ещё при первом своём визите в «Бастион». Он был бафером довольно высокого уровня, а также моим ровесником. К тому же один раз подарил мне цветы после удачного выступления со скрипкой. «Хм, <свят> стыдно как-то, что я совсем забыла о его существовании и даже не подумала поздороваться, когда вернулась в «Бастион». «Привет, Кирилл!» — улыбнулась я парню. «Не ожидала тебя здесь увидеть. Видимо, Эдвард решил предусмотреть все варианты, раз отправляет и баферов на это задание». «А, ты права», — кивнул он головой. «Всё-таки это незнакомая нам область клан, с которым главе удалось переговорить лишь раз или два. Мало ли что может случиться». «Надеюсь, и ты, и он, преувеличивайте». Не успела я закончить, как к нам подошёл Питер и сообщил, что Эдвард желает меня видеть. Махнув Кириллу, я отправилась за ним следом выслушивать последние инструкции главы Бастиона. В кабинете, кроме Эдварда, меня также встретил высокий, смуглый, короткострижный парень в боевых доспехах. Его 175-й уровень говорил о том, что передо мной стоит один из сильнейших игроков Рассвета. Обменявшись с ним приветственными кивками, я уставилась на Эдварда с вопросом во взгляде. «Познакомьтесь, виолета Это Гюстов, один из доверенных соратников Родиона». Он отправится с вами на это задание, и в случае чего вы сможете полностью на него положиться. Командование моими людьми он большей частью возьмёт на себя. Также примет участие и в переговорах с главой Архангельска. Ко всему прочему, он будет отвечать за защиту четырёх дипломатов, что будут лететь отдельной группой. Но, к сожалению, это вовсе не означает, что для вас путешествие станет отдыхом. Как-никак драконы всё ещё остаются под вашей опекой. Многоуважаемый Куин и Дрой очень на этом настаивали». «Я не против», — согласилась я, так как и не особо рассчитывал на отдых. «Ещё что-то?» «Да», — кивнул головой Эдвард. «Хочу рассказать вам кое-что из того, что мне удалось выяснить в данной зоне за это время. Во-первых, у них всё решает исключительно один клан под названием «Амарантовый закат». Во-вторых, когда я говорю «всё», это действительно всё, то есть у них там полная диктатура, Совет в городах имеет определенное значение, однако окончательное решение всегда остается за верхушкой клана. Ну и что самое главное, закату удалось подмять под себя все остальные не такие большие кланы Архангельской зоны. Другими словами, главное, что от вас требуется, это прийти к согласию с Максимом Евгениевичем Мироновым, главой клана, города и всей зоны. «Разве вы с ним уже обо всем не договорились?» переспросила я в удивлении. «Отчасти», — пожал плечами Эдвард. Он согласен сотрудничать в отражении атаки местных раз однако насчёт предателей у него есть определённые сомнения. Поэтому вначале Максим Евгеньевич захочет переговорить с вами лично, посмотреть на драконов и так далее. Ещё пару минут мы с Эдвардом и Гюставом обсуждали детали, после чего глава нас, наконец, отпустил, и мы направились за город к месту, где Рассвет оборудовал взлётную площадку для драконов. Немногим ранее... С ней сопроводили всех драконов и игроков из нашего отряда, что до этого толпились вокруг здания клана. Ну да, оно и понятно. Когда взлетают от одного до десяти драконов, это ещё можно провернуть в городе, но когда около сотни, риск нанести ущерб зданиям присутствует в любом случае. Поэтому-то совет кланов и решил, что так будет дешевле. На этот раз все, заранее получив нужные инструкции, были готовы к полёту, и время на закупку одежды мы уже не тратили просто расселись по драконам и взмыли в воздух. Я и Азриль, понятное дело, летели на Синаре, с которым по скорости и Сирии сейчас вряд ли кто-нибудь из драконов сумел бы сравнеться. Тем не менее, командовать драконами Дрой назначил не моего фамильяра, а своего воина по имени Шаран. К сожалению, причину этого я отлично понимала. Несмотря на то, что благодаря Синару драконы получили свободу, отношение к нему и Лаэль среди них не сильно изменилось. И если моего фамильяра назначат командиром, Рано или поздно это вполне может вылиться во внутренний конфликт. Дорога у нас заняла полдня. В основном из-за того, что обычные драконы не привыкли летать так долго, и им нужно было после каждых полтора-двух часов лету устраивать привал. Да и игроки, в первый раз в своей жизни оседлавшие драконов, также чуть не молились на эти остановки. Оказалось, что лететь далеко не так приятно, как многие из них думали. В итоге Архангельское мы достигли уже к вечеру как и всегда, опустились недалеко от города, защищённого не только стеной, но и водяным рвом, после чего продолжили путь на своих двоих. К удивлению входа в город, нас уже ждали доверенные лица Максима Евгеньевича. Похоже, увидели, как мы приземлялись недалеко отсюда. Ну что ж, с разведкой в амарантовом закате кажется всё в порядке. «Глава ждёт вас», — произнесла девушка с короткой стрижкой, выйдя вперёд. «Те, кто будут говорить, следуйте за мной» пока всех остальных проводят к гостиницам, где они смогут спокойно отдохнуть. «Такая серьёзная!» — скривившись, шепнул Кирилл мне на ухо, наблюдая за тем, как девушка раздавала распоряжение своим людям. «А можно мне с тобой?» — вдруг спросил парень. «Всегда хотел побывать на подобных собраниях». Окинув Кирилла задумчивым взглядом и посомневавшись секунду, я всё-таки кивнула Хоть и знала, что толку от парня на переговорах никакого не будет, просто не смогла ему отказать. как никак Во время наших остановок в пути именно он развлекал меня больше всего, пока Синар и Азриль ворковали между собой. В итоге, буквально за полминуты, мы решили, что к главе заката отправимся я, мои фамильяры, Гюстов, ширан Кирилл, Гюстов мое решение, к удивлению, никак не прокомментировал, дипломаты, ну и, разумеется, Финник, куда же без него. К этому времени все довольно сильно устали, так что нам было точно не до рассматривания местных пейзажей, Да и к тому же от бастиона город ничем особо не отличался. Как-никак в архитектурном вопросе система большой фантазии не блистала. Поэтому к кабинету господина Миронова мы подошли уже спустя минут 15-20. Перед нами предстал молодой мужчина лет 25-30, с небольшой щетиной и острым, как у сокола, взглядом. Пока глава заката пристально рассматривал нас, секретарша донесла в кабинет стульев, и мы расселись на них в полном молчании. итак начал Максим Евгеньевич. «Думаю, можем приступать. Представьтесь, пожалуйста. После чего я буду рад выслушать ваш рассказ со всеми подробностями». После соблюдения всех формальностей, Гюстов и дипломаты перешли к сути дела. Тем временем я лишь внимательно слушалась иногда вставляя уточняющие детали. Как оказалось, Закат уже давно знал о нападении местных раз после того, как столкнулся с отрядом эльфов. Однако большая часть информации, которую мы рассказали, была для главы ранее неизвестной. Ко всему прочему, всё это время он кидал на моих фамильяров такие заинтересованные взгляды, что можно было подумать, будто чудо света разглядывал. Хотя, наверное, для игроков, считающих жителей этого мира обычными NPC, моя связь с Синаром и Азриль действительно своеобразное чудо. Тем не менее, проблемы во время переговоров всё-таки возникли. Однако нам удалось решить их довольно быстро. Глава заката поставил под сомнение возможность драконов различать ложь и правду, в ответ на что я предложила ему проверить это лично. Всё до элементарного просто. Он называет пять фактов о себе, среди которых три правда, а два вымесел, после чего драконы с лёгкостью скажут, где именно соврал глава. Тот довольно кивнул на моё предложение и, немного подумав, озвучил несколько фактов. Кажется, там было что-то о том, будто он обожает рыбалку, а ещё является фанатом Стивена Кинга, Вот только как оказалось, наш собеседник был тем ещё жуком. Это мы поняли, когда Синар заявил, что все до единого факты — ложь, а Максим Евгеньевич только задумчиво кивнул. Похоже, он собрался проверять каждое наше слово и далеко не один раз. С другой стороны, его можно понять. Думаю, лидер настолько большой организации именно таким быть и должен. В итоге, прождав ещё около получаса, пока глава советовался со своими приближёнными, мы всё-таки получили положительный ответ после чего тотчас запросили разрешение проверить верхушку клана. Самого Максима Евгеньевича, незаметно для него самого, мы проверили еще во время нашего разговора. Никто не стал с этим спорить, и мы, наконец, приступили к проверке. Вначале всего командного состава, а затем и их семей. К моему огромному облегчению отступников среди них не обнаружилось. Отсюда я сделала вывод, что либо в этой зоне с предателями не такая катастрофическая ситуация, как в нашей... Либо глава заката отбирал своих людей настолько тщательно, что предатели к нему банально не рискнули сунуться. Как бы там ни было, мы уже думали переходить к проверке более низких по уровню игроков клана, когда ширан на весь зал заявил «Она врет». Но как только все повернулись в его сторону, я поняла, что настоящие проблема начинается только сейчас. Будь перед нами обычная девушка, мы скрутили бы ее, не задумываясь, но нет. Предателем оказался не кто-нибудь там, а сама жена господина Миронова. Более того, потому как тот, отложив в сторону все обсуждения с Гюстовым, ринулся к жене и закрыл её от осуждающих взглядов, было понятно, что так просто решить этот конфликт не получится. Да и по выражению его лица не трудно было догадаться, что он сейчас осуждает за ложь вовсе не Светлану, свою жену, а драконов, которые решили обвинить её непонятно в чём и непонятно за что. «Да как вы смеете?» — спросил он, когда с его лица сошла первая гримаса злости и шока. «Мы согласились сотрудничать с вами, а вы начинаете плести свои интриги с самых первых минут. Как прикажете это понимать?» «Уважаемый Максим Евгеньевич», — успокаивающим тоном обратился к нему Густав, «пожалуйста, не спешите, давайте во всём разберёмся. Однако будьте готовы к тому, что свои вопросы вам придётся задавать не нам, а своей жене». «Что?» — подала голос Светлана из-за спины Максима. «Вы с ума сошлись, что ли?» «На какие такие вопросы я должна буду отвечать? Что такого я сделала? Вы вдруг вызвали меня, стали спрашивать всякие глупости, а теперь ещё и обвиняете? Да кто вы вообще такие?» «Милая, успокойся, всё хорошо», — обратился господин Миронов к своей жене. «Максим, мне страшно. Пожалуйста, давай поскорее уйдём отсюда», — произнесла она чуть не английским голосом. «Максим Евгеньевич», ознав, что разговор идёт не в то русло, попытался взять на себя инициативу Густав, «Пожалуйста, выслушайте нас. Эта женщина не та, за кого себя выдает». «И что?» — глава окинул парня просто убийственным взглядом. «Предлагайте мне убить мою жену только потому, что вы так сказали. Уходите». «Но?» — попытался вставить Гюстов. «Уходите сейчас же», — закончил глава. «Продолжим наш разговор завтра. И я надеюсь, что подобных недоразумений между нами более не возникнет». Последние его слова, как по мне чётко обозначили позицию главы заката в этом вопросе. Если перефразировать, он сказал следующее. «Мне плевать, кем вы там считаете мою жену, однако забрать её я вам не позволю, и если вы хотите продолжить наши переговоры, к этому моменту больше не возвращайтесь». Да уж, проблема. Обратно все мы шли в полном молчании, абсолютно не зная, о чём говорить. Гюстов попытался высказать Ширану какие-то претензии насчёт того, что с женой лидера можно было обойтись и поделикатнее, на что тут лишь пожал плечами и ответил, у него здесь есть определенная задача — искать предателей, которую он и выполнял, а поделикатнее или нет — это уже не его дело. В итоге в гостиницу, которой нас всех проводили, мы вошли, мягко говоря, в подавленном настроении и тотчас разбрелись по комнатам, которые каждому выделил местный администратор. По нашему приказу ни драконы, ни игроки — не покидали стен гостиницы и сейчас находились кто в общем холле, кто в ресторане, кто в саду, а кто просто мирно спал в своих номерах на троих пятерых каждый. Мы с Синаром и Азриль попросили себе один двухкомнатный номер люкс, за который ещё и пришлось доплатить. Однако, несмотря на это, в ввиду последних событий, мне абсолютно не хотелось разделяться с фамильярами даже в гостинице. Пускай лучше спят вдвоём за моей дверью, так мы всегда будем на виду друг у друга. Досато накормив фамильяров в ресторане, я уже собиралась подняться в номер вслед за ними, когда меня прямо на лестничной площадке окрикнул Кирилл. Финик, настроившийся на сон, тотчас начал шипеть, однако, когда я взяла его на раке, успокоился и стал весело размахивать хвостиком. «Как ты?» — спросил у меня парень с тревоженным голосом. «Не хочешь пройтись по городу?» «Не думаю, что сейчас, когда верхушка местного клана настроена к нам враждебно, лучшее время для подобных прогулок» только и пожала я плечами в ответ. Пожалуй, ты права, задумчиво протянул он. Может, тогда в сад? Поинтересовался Кирилл с надеждой во взгляде. Мне бы хотелось переговорить с тобой, «Любоваться голыми деревьями, ответила я ему, снисходительно улыбнувшись. Какой смысл? Если хочешь поговорить, давай тогда в общем зале присядем. Согласен, тотчас за его парень, после чего мы прошли в нужном направлении. Конечно, мой номер был бы более удобным местом для разговора, однако я всё же не решилась пригласить Кирилла к себе, чтобы он случаем не подумал чего лишнего. Возможно, я себе просто накручивала, однако мне всё больше и больше казалось, что этому парню от меня что-то надо, и вполне вероятно в романтическом плане. Несмотря на то, что я в разговорах уже много раз упоминал об Андрее, Кирилл всё также продолжал подсаживаться ко мне при любой возможности с просто ослепительной улыбкой на лице. Однако, думаю, пока рано делать какие бы то ни было выводы. К тому же, нам сейчас точно не до этого. «Мне жаль, что так вышло», — сказал парень, когда мы, наконец, опустились на мягкие кресла. не о твоем брате». «А что с ним?» — в замешательстве посмотрела я на него. «Как же?» — удивился Кирилл. «Теперь мы рискуем его не найти. Если нас завтра выберут из города, он останется здесь без помощи». «Не думаю, что до этого дойдет», — пожаловал я плечами. Местный глава не идиот и отлично понимает, что мы нужны друг другу в равной степени. Вряд ли он расторгнет договоренность из-за сегодняшнего инцидента. А вот если мы будем настаивать на том, что его жену нужно схватить, тогда совсем другое дело. А мы будем? Не знаю. Гюстов, скорее всего, станет выступать за то, что ее нужно судить вместе со всеми. Однако я не уверена, правильно это или нет. И дело тут не только в моем брате. Если будем упорствовать, рискуем в конечном итоге лишиться союза, существенно ухудшить свое положение, ну а всю эту зону оставить врагам на растерзание. В том, что Максим Евгеньевич не отдаст нам свою жену, даже со стопроцентными доказательствами ее вины, а не только словами драконов, я почти не сомневаюсь. Слишком безумным был у него взгляд, когда ее обвинили. Думаю, он по-настоящему любит эту женщину. То есть ты предлагаешь пойти на уступки? Однако разве не опасно оставлять предателя на таком видном месте? «Опасно и даже очень», — протянула я неуверенно. «Но, возможно, в сложившейся ситуации лояльностью мы добьёмся куда большего. Ну а потом, когда союз будет официально создан, как-то решим эту проблему. Как-то... Это как же? Не знаю». Бросила я парню слегка раздражённо. «Я ещё думаю об этом. Извини, но я устал и хочу спать. Так что, если это всё, что ты хотел сказать, я пойду к себе». Не дожидаясь ответа, я направилась в сторону лестницы. Может, и грубо было так отвечать, однако после всего случившегося я была абсолютно не в настроении для светских бесед и переливания из пустого в порожнее. Ещё и Финик всё время возмущался в моих руках, требуя, наконец, сна и покоя. Поэтому, придя к себе, я уложила малыша на соседнюю подушку и закрыла глаза, несмотря на то, что сейчас было только девять вечера. Однако перед тем, как заснуть, пришлось купить себе беруши. Слишком уж характерные звуки раздавались из соседней комнаты Синара Сазариль. «Мета, ты меня слышишь? Вставай, это срочно!» Проснулась я от того, что кто-то настойчиво тарабанил дверь и кричал на весь коридор голосом Кирилла. Став с кровати и выгнув из номера, я уже думала высказать всё, что именно о нём сейчас думала, однако растерянный и даже перепуганный взгляд парня заставил меня моментально забыть о первоначальном плане. последние крупицы также пропали из глаз, как по велению волшебной палочки. «Что случилось?» — спросила я с очень и очень плохим предчувствием. «Идём вниз. Лучше, если ты увидишь всё сама». Кирилл развернулся и спустился по лестнице ещё до того, как я успела что бы то ни было сказать. Не знаю почему, но у меня от его слов прямо кровь в жилах застыла, так что, быстро сменив ночнушку на боевое облачение, я поспешила вслед за парнем чуть ли не бегом. Когда же увидела в холле целую толпу, Моё плохое предчувствие разыгралось не на шутку. Заметив меня, Гюстов приказал всем расступиться и дать пройти. Стоял он у выхода из гостиницы, где мы вчера, ввиду не особо благоприятной ситуации, решили оставить двух игроков 120 уровня на вахте. Сейчас же они были мертвы. Смотрели в небо ничего не видящими глазами. С обоими враг разобрался почти мгновенно. У одного была отрублена голова, пока второму, похоже, метнули кинжал или меч прямо в центр центроба. Видимо, ублюдок, кем бы он ни был, знал, что есть раны, которые невозможно залечить, так как они убивали мгновенно. Да и к тому же сомневаюсь, что у этих двоих вообще имелось исцеление. Кажется, они были оба бойцами ближнего боя. Вот же ж. Мы не думали, что подобное могло произойти. Оставили стражу просто для галочки, а должны были бы предусмотреть. Тогда, возможно, этих жертв нам удалось бы избежать. Вот только зачем кому-то было нужно убивать людей посольства? Работа местных предателей? Возможно. Однако, поскольку тела ещё здесь, этих двоих убили точно не ради наживы. Или здесь поработал не просто предатель, а настоящий фанатик, или... кому-то было что-то нужно в нашей гостинице. «Почему вы не сняли с них лут?» — спросила я у Гюстова. «Хотели, чтобы и вы это видели?» «Ясно», — согласно кивнула ей головой. «Больше жертв нет? Вряд ли враг стал бы убивать только стражу. Возможно, он хотел найти что-то или кого-то в гостинице. По предварительным данным, больше никто не умер. Однако мы ещё проверяем это». «Ого», — произнесла я, осматривая помещение и останавливая свой взгляд на пустой будке администратора недалеко от входа. «А что с администратором? Разве в гостинице не круглосуточный сервис?» «Эм», — протянул Гюстов как будто в сомнениях. Давайте поговорим наедине. В лёгком недоумении я согласно кивнула, после чего мы с ним прошли в ресторан и сели за отдельный столик поудаль от всех. Луц погибших, как только мы отошли, по приказу Гюстова тотчас забрали, и игроки отправились в другой мир. Вариант об исчезновении в небытие я старалась не рассматривать. Как сказал мне однажды торгует информацией после новости о смерти Маринки, Когда знаешь, что после этой жизни есть другая, с фактом смерти смириться намного легче. Вот только все эти мысли тогда отошли на второй план, когда Гюстов наконец озвучил, что именно его беспокоило, и почему вдруг он решил уединиться. Как оказалось, с администратором было всё в порядке, и сегодня утром его обнаружили под собственным столом, дрожащим от страха. Более того, по его утверждению, он лично видел убийцу сегодня около пяти часов утра. К этому времени вахта расслабилась и чуть ли не задремала, когда вдруг странный тип в красном плаще, появившийся как будто из ниоткуда, расправился с игроками за доли секунды. По заверению администратора, ему с трудом удалось спрятаться под стол и спасти свою жизнь. Там же он и просидел до самого утра, радуясь тому, что в виртуальном мире нельзя обмочиться, пока Гюстов самолично не расспросил его и не приказал проводить домой. Пока что он не хотел, чтобы данная информация распространилась среди других членов клана, однако отлично понимал, что это лишь вопрос времени. Вот только самой главной новостью оказалось не это. Администратор утверждал, что за всё то время, пока он не мог найти в себе силы пошевелиться, никто не покидал гостиницу. Другими словами, странный тип, кем бы он ни был, до сих пор прятался здесь. «Но ведь вы всё обыскали, разве нет?» переспросила я в недоумении. Почему вы не думаете, что он просто хотел что-то найти, а не найдя, скрылся через окно, чтобы не рисковать? Мы уже обсуждали эту версию с администратором, однако он сказал, что подобное просто-напросто невозможно. «Магическая система защиты», — многозначительно заявил Гюстов, однако, поймав мой недоумённый взгляд, продолжил. Раз вы не знаете, сейчас объясню. Во всех местных гостиницах система предоставляет постояльцам полную защиту, в том числе и от воров с убийцами, насколько это возможно. «Поэтому на окнах стоит магическое невидимое поле, которое при пересечении бьёт игрока и усыпляет на 12 часов». «В первый раз о таком слышу», — удивлённо заявила я в ответ. «Я часто жила в гостиницах, дышала из окна свежим воздухом, и ничего странного не происходило». «Но ведь прыгать из окна вы не пробовали, правда?» многозначительно улыбнулся Гюстов. «К тому же, пусть этот пункт и присутствует в стартовых настройках гостиниц, хозяин легко может его отключить». Большинство так, в принципе, и делает, чтобы не спорить с клиентами в случае чего». «Ну, тогда получается, что убийца всё ещё внутри, верно? Чего же он хочет?» «Хотелось бы и мне это знать». Боюсь, в тот момент Гюстов думал о том же самом, что и я. Самое простое объяснение тому, что убийцу, прочесав всю гостиницу, до сих пор не нашли, это то, что он один из нас. Хотя данную версию я настойчиво отметала предпочитая считать, что это всё-таки дело рук местного предателя, который неизвестно каким образом скрывался внутри гостиницы. Хотя с учётом того, какие облаву и обыск устроили Густав, чтобы найти его, это как-то маловероятно. Или же он бывал здесь до этого и знал, где спрятаться? Вот только вопрос о том, что ему нужно, так никуда и не делся. Может быть, он ждал, чтобы атаковать нас в самый неожиданный момент, но ведь у него был такой шанс, когда все мы спали. Вот же ж, ерунда какая-то выходила. Однако долго размышлять об этом мне не пришлось, так как буквально через минут пять Питер позвал нас с Гюстовым главному входу. При этом выражение его лица говорило о том, что ничего хорошего нам ждать не следует. Так и оказалось. Возле дверей нас встретил один из доверенных лиц Максима Евгеньевича, которого мы с Синаром вчера проверяли лично. Имя его я, правда, не запомнила, но, кажется, он был немцем. В любом случае, суровый взгляд гостя намекал на то, что нам сейчас придётся «ой, как не но ну, а его заявление в самом начале разговора «Вам лучше покинуть город прямо сейчас» окончательно убедило меня в том, что дела у нас хуже некуда, ещё до того, как он перешёл к сути произошедшего. Сегодня ночью жена Максима Евгеньевича, Светлана, была убита дома в собственной постели, пока её муж задержался в штабе гильдии со своими советниками, обсуждая союз с нашей зоной. Домой он вернулся только под утро и обнаружил её уже мёртвой. Она лежала на кровати с перерезанным горлом вся в крови. Следов сопротивления не было, так что убийца сработал очень чётко, и смерть застала девушку прямо во сне. Скорее всего, она умерла мгновенно. Охрана, которую глава заката приставил к дому после вчерашних событий, никого и ничего не видела. Вариант, что они задремали, оба с уверенностью отрицали. Похоже, всё дело в высокоуровневом игроке, который сумел обойти их практически на раз-два. Вот только отсюда возникал главный вопрос. Кому и зачем это было нужно? Более того, похожая версия немца и моя были абсолютно противоположными. «Вы считаете, что это мы?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Подумайте, зачем это нам нужно? Думаете, все мы идиоты, которые не понимают, что подобные действия разрушат наш возможный союз? Я лишь знаю, что ваш клан хотел её смерти. Горе нашего главы невообразимо. И только мои разумные доводы заставили его отказаться от идеи атаковать эту гостиницу, как только он обнаружил свою жену мёртвой. А вы не думали о том, что это работа тех самых предателей, об опасности которых мы вчера пытались вам рассказать, что подобными действиями вы как раз-таки потакаете их мотивом? Зачем так называемым предателям убивать одну из своих? Или же уже позабыли о том, что вчера обвинили Светлану в предательстве? И именно поэтому чтобы вы подумали на нас, и наш договор сорвался, чтобы мы улетели отсюда ни с чем, а Архангельск пал, когда придёт время, не без их помощи. Да, не спорю, мы расправляемся с предателями, потому что их невозможно переубедить, однако рисковать договором и своими жизнями ради одной предательницы мы бы точно не стали. В итоге, спустя пару минут общими усилиями, я и Гюстов уговорили немца подождать с нашей депортацией и обдумать всё ещё раз на холодную голову обсудить с верхушкой клана, а также с Максимом Евгеньевичем, когда он слегка придёт в норму. Ко всему прочему, мы предложили свою и, главное, помощь драконов в поиске предателя, однако немец на открест отказался от этой идеи и заверил нас, что они сами проведут независимое расследование и выяснят всю правду. Но в конце добавил, что лучше бы их след не привёл к рассвету, иначе угроза войны между двумя кланами станет вполне реальной. По секунду мы не стали спорить радуясь уже тому, что удалось прийти хоть к какому-то согласию. В остальном же то, что к верхушке клана нам не доверяла вполне оправдано. В какой-то момент у меня происскользнула мысль о том, чтобы посвятить немца в подробности неприятного события, произошедшего у нас в клане. Однако в итоге я посчитала её далеко не самой разумной. Кем бы ни был наш ночной гость, это наши проблемы, и завидомо ухудшать своё положение, рассказывая о них посторонним, далеко не лучшая идея. Вначале лучше попробовать разобраться во всём самим, и лишь после этого, если наш случай имел отношение к убийству жены главы клана, рассказать о нём Максиму Евгеньевичу, подав последние события в наилучшем для нас свете, если, конечно, это вообще возможно. Когда же немец и сопровождающий его свита, что всё это время ждала позади, готовая ринуться защищать своего командира в любой момент, наконец ушли, и обратилась к Гюстову с просьбой собрать всех в зале для отдыха, Парень, конечно, посмотрел на меня в лёгком удивлении, но я прожала плечами и, ничего не сказав, отправилась за драконами. К сожалению, происшедшее в гостинице и в доме главы заката не могло не натолкнуть меня на одну мысль. А что, если предатель, все это провернувшись, на самом деле скрывается не в городе? Вдруг это один из наших убил жену главы, чтобы нарушить договор, после чего вернулся к себе, перебил вахту и лёг спать, как ничём не бывало? Однако зачем было убивать до их охранников, когда они его бы и так пропустили? С другой стороны, поздное возвращение наверняка вызвало бы у нас вопросы, и мы захотели бы его допросить после новостей о жене. Но опять же, что мешает нам допросить всех в любом случае? Понадеялся, что не станем? Вполне возможно. Как-никак, мы уже проверяли всех здесь еще в бастионе. Вот только с того момента прошло уже почти две недели и за это время местные расы вполне себе могли перетащить на свою сторону ещё парочку слабовольных. Вот же ж, в любом случае, какой-то бред получался. От безысходности я тяжело вздохнула. «Гёстов сказал, что ты попросила собрать всех вместе. Что-то случилось?» Вдруг услышала я голос Кирилла рядом с собой. Окинув его пристальным взглядом и немного подумав, я всё-таки рассказала парню обо всём случившемся, и о красной фигуре, и об убийстве Светланы, и о том, что среди нас вполне может оказаться предатель. Скрывать это больше не было смысла, так как я собиралась вначале объяснить всё игрокам, после чего проверить их на предмет предательства. Ко всему прочему, боюсь, в этот раз не лишним будет проверить и драконов, мало ли с кем они контактировали за время в бастионе. Почему же я всё-таки решила выговориться Кириллу? Не то чтобы он что-то для меня значил, просто самых дорогих мне людей сейчас не было рядом, а поделиться с кем-то переживаниями действительно хотелось. «Как думаешь, я перегибаю палку с этой проверкой?» — спросила я у Кирилла в конце. «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону. «Ты делаешь всё правильно. Возможно, конечно, кто-то и посчитает это оскорбительным, однако большинство поймёт, что по-другому никак. Мы должны быть уверены друг в друге, верно?» Кирилл подбадрившим не улыбнулся. «Да, должны», — согласно кивнула я в ответ. «Тогда поможешь мне с этим...» «И ещё!» — я на секунду замешкалась. «Спасибо тебе!» Как только Синара, Зриль, Драконы и игроки собрались все в общем зале, это ещё повезло, что зал в гостинице обширный. Я вышла на видное место и обратилась ко всем сразу. Разумеется, когда я попыталась объяснить ситуацию, в ответ услышала лишь тягостное молчание. Смерть двух товарищей и так уже внесла хаос в наши ряды. А тут ещё и моё заявление о том, что предателем может оказаться один из нас. Разумеется, прямо я этого не говорила. Однако, боюсь, контекст поняли все без исключения. Юстер уже только и делал, что смотрел на меня осуждающим взглядом. Видно было, что он не одобрял мои действия. Однако какие у нас оставались варианты? Просто сидеть и ждать, пока ещё что-нибудь случится? Нет, лучше пускай меня возненавидят, чем мы начнём подзаревать друг друга, спорить или ещё что похуже. Сейчас все здесь в смятении, почти в страхе. А страх, как известно, до добра не доводит. Первым делом я попросила Кирилла поспрашивать меня на тему произошедшего в гостинице и доме главы клана, после чего уже я задала ему несколько вопросов, ответы на которые никому из драконов подозрительными не показались. Затем Синар стал проверять остальных игроков, пока они, пускай с недовольными лицами, но всё же отвечали на мои вопросы. Более того, подумав и взвесив риски, я попросила всех показать мне свои статы. Но ответ на всеобщее возмущение сделала это первый Нужно было проверить, нет ли у кого-то умения типа невидимости или ещё чего-то подобного. Как-то же убийца смог пройти мимо охраны. Кирилл, поддержав меня, сделал это первым из рассвета. частью ничего подобного ни у кого не обнаружилось. Так и с проверкой. Синар не увидел лжи в словах игроков. Поколебавшись в мгновение, я всё-таки попросила драконов ответить моему фамилиару на вопрос о том, не вступали ли они в контакт с другими расами, кроме людей. Однако, слава всему, и тут ответ всех был отрицательным и правдивым. Когда проверка наконец закончилась, так ничего и не показав, я вдруг осознала, что на меня направлено множество осуждающих взглядов со всех сторон, причём не только людей, но и драконов, не совсем понимающих, с чего вдруг мне пришло в голову их проверить. Я же в ответ на это лишь тяжело вздохнула и подошла к окну. Кажется, общество Андрея на меня пагубно влияло и потихоньку я становилась таким же параноиком, как и он сам. С другой стороны, как говорил Андрей, в поговорке «Лучше перебдеть, чем недобдеть» есть своя доля правды. Интересно, как он там? Надеюсь, у него дела идут лучше, чем у меня здесь. Эх, был бы он рядом, и всё стало бы намного проще, а так роль лидера явно не для меня. Может, позвонить ему и посоветоваться. А вдруг он занят? Нет, пожалуй, всё же не стоит. Андрей, будучи так далеко, мне всё равно не поможет. А я, услышав его голос, только в очередной раз расстроюсь. «Шоколадное пирожное с клубничкой по центру, как и заказывали, мисс!» Кирилл протянул мне тарелку со сладостью. Разумеется, я ничего не заказывала, однако, подумав, лишь с благодарностью улыбнулась. Какое-то время мы с Кириллом, Синаром и Азриль провели в общем зале, болтая о том и сём, в попытках отогнать от себя мрачную атмосферу. Игроков и драконов вокруг была куча, что неудивительно. Все варианты, которые у них были, это тусоваться либо здесь, либо в ресторане, либо по номерам. Гулять по городу сейчас было слишком опасно, пока всё, что мы могли, это ждать вердикты главы Амарантового заката в надежде, что его разум возьмёт верх над эмоциями. Ко всему прочему, я очень переживала о своём брате. «Если нас выставит за дверь, как мне с ним связаться?» В итоге, в тревожных мыслях, мы провели часа два аж до того момента, пока к нам вновь не пожаловал немец о своей свитой. Не тратя зря времени, я и Гюстов выскочили к нему навстречу, чтобы услышать, что же они решили. «Похоже, вы оказались правы», — после небольшого уступления начал наш гость. «Мы нашли свидетелей, которые видели, как два человека бродили ночью по пустой улице, после чего один из них пошёл в дом главы. Несмотря на то, что свидетели вчера были в стельку пьяны», Они с лёгкостью описали его внешность, находясь в разных комнатах. Кроме того, мы нашли и другие улики, указывающие на этого человека. Лично у меня нет сомнений в том, что именно он убил жену нашего главы. Как вы и предполагали, убийца оказался одним из жителей города, предателем, прикидывающимся уже несколько месяцев. Жаль, что второго так и не удалось обнаружить. Его лицо закрывал красный капюшон, и свидетели ничего под ним не видели. красный капюшон Вот же ж, похоже, происшедшее в нашем клане всё-таки с этим связано. Стоит ли рассказать об этом? Наверное, стоит, однако... Сейчас в прерогативе союз. Раз всё и так уже разрешилось наилучшим образом, незачем вносить новые непонятки. Убийца пойман. Наша ненуновность доказана, а значит, можно продолжать переговоры. «А кто же оказался убийцей? Какой-то ремесленник?» — спросил Гюстов, пока я была вся в своих мыслях. «Если бы...» Тяжело вздохнул Невец. «Один из внешних членов клана до сотого уровня, которых вы вчера так и не успели проверить. Максим Евгений сейчас очень об этом жалеет, ведь тогда, возможно, мы бы смогли избежать трагедии. Он русский, а зовут Игорь, если не ошибаюсь, Игорь Чернов». Финик, которого я до этого держала в руках, в тот же миг полетел на землю, и зло зашипел на меня после не совсем удачного приземления. Однако я уже падал вслед за ним. Ноги вдруг перестали меня держать. Тем временем все вокруг стали оборачиваться в мою сторону. Кажется, они не понимали, что именно со мной случилось. Но ну, когда Кирилл сказал что-то об ошибке, о том, что мой брат не может быть предателем, их взгляды сменились сочувствующих на недоуменные и даже осуждающие.